Но в ужас приходят только новорожденный сквозняк, залетевший к нам через открытое окно, и сопровождающая его с т а й к а з е л е н о крылых златоглазок. Теперь сквозняк пытается покинуть этот страшный дом через печную трубу, отчаянно подвывая, бьется лбом об задвинутую заслонку, а златоглазки б е с т о л к о в о мечутся под потолком в поисках выхода. Окно, через которое все они сюда вломились, по-прежнему на распашку. Но этого не замечает никто. Паника лишает разума даже тех, у кого его отрадясь не было. Все чётно, говорит Нёхисе. Интересно, сколько ещё синонимов слова напрасно он сможет вспомнить, прежде чем ему надоест находиться в плохом настроении. Обычно Нёхисе редко выдерживает дольше минуты, но сейчас на дворе июнь, а в июне его хандра может затянуться надолго, например, на целых полчаса. Потому что в июне короткие ночи у н ю х и с е не хватает темноты, как большинству людей не хватает зимой солнечного света. Когда дни слишком длинны, а ночи напротив черезчур короткие, у н ю х и с е портится настроение и тяжелеет характер. Не катастрофически, но ощутимо. Впрочем, с этим вполне можно жить. Он, собственно, и живет, и я тоже живу.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 Хоть сколько ни б у д ь отличной от радостной стрекозиной пляски, сорвавшегося сцепи бытия. Летом я всегда чувствую себя немощным и никчемным. Я не любитель опускать руки, ты знаешь, и прекрасно понимаю, что скоро все снова станет как надо. Главное перетерпеть этот невыносимый июнь, но иногда становится совсем тяжело. Вот, например, прямо сейчас. Прости, что порчу тебе вечер. Надо же, извиняется.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 Стоит пожаловаться вслух, и драма с ъ ж и в а е т с я до размера обычной житейской неприятности. А житейская неприятность с перепугу может и вовсе превратиться в забавный анекдот. Такова мистическая сила нытья. Но все равно это не дело, чтобы н ю х и с и чувствовал себя немощным и н и к ч е м м э т а к мы долго не протянем, и не только мы с ним, а вообще все, потому что когда кто-нибудь в с е м о г у щ и й всерьез верит, будто чего-то не может. Вселенная принимает форму вопросительного знака и начинает озадаченно моргать. Однозначного ответа на вопрос, возможно ли разумная жизнь во з а д а ч е н н о моргающей вселенной, у меня пока нет. Впрочем, на самом деле плевать я хотел на вселенную. Настроение Нёхиси важно само по себе, поэтому я говорю. Слушай, хватит м а я т ь с я Если тебе нужна длинная ночь, надо немедленно ее устроить, растянуть уже наступившую хотя бы до среды, отменив утро вторника. Заранее не сомневаюсь, вторник нас простит. Мы обаятельные. Как ты с е б е это представляешь, хмурится Нёхисе? Технически? Технически это как раз понятно. Отмахивается он. Но слушай, это же в ы п и ю щ е е нарушение основополагающих законов природы.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 Нерис, например, пока и слушать не хочет, посылает меня подальше с этими глупостями. Зато наша Вильняля совершенно не против попробовать. Заранее подпрыгивает от любопытства. Известное дело: чем уже и быстрее река, тем легче ее нрав. Все, что от меня теперь требуется, это помочь ей начать, показать направление, дать первый импульс, быть рядом, когда она повернет.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 Следует пользоваться всякой возможностью нахапать побольше, я так считаю. Вот это я понимаю аргумент. Какой же ты все-таки жадный, Нехиси показывает мне кулак. Ладно, ладно, просто очень хозяйственный. Не положено, ухмыляется Нехиси. В конце концов я здесь что-то вроде завхоза. Такой, понимаешь, надежный, рачительный, умеренно выпивающий кладовщик.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 И с тех пор в моем организме всегда острая нехватка сгущающей кровь и т е н ь темноты. С другой стороны, мне ли о том горевать? Вот прямо сейчас, пока зеленый лиственный дым дурманит меня разом, в горле клокочет ароматный жидкий огонь, а вдалеке, на другом краю Вселенной, всего в полусотне шагов от меня, над темной притихшей рекой стелется туман, гулкий, как эхо всех непроизносимых заклинаний разом. Твое здоровье, туман. Все выдал, изумляется Нёхис и внезапно появляясь рядом и отнимая у меня флягу. Я то был уверен, что мои запасы неиссякаемые. Ну так тебя не было по самым скромным подсчетам вечность, говорю я, как раз подходящий срок, чтобы выпить целую б е з д н у и даже успеть протрезветь и заодно придумать, где пополнить твои запасы. Ясно, что у Тони нынче ночью аншлаг. Заранее волосы дыбом п р и м ы с л и о том, что за т о л п а там толчется у стойки, но нам он нальет без очереди, потому что мы, а, скажем так, обаятельные, будем считать, что дело именно в этом. Пошли? Эй, п р и тормози! Смеется Нюхиси. У меня еще куча работы, и у тебя получается тоже. Теперь не о т в е р т и ш ь с я сам вызвался помогать. Господи, да я только за. Впрочем, помогать – это слишком громко сказано. Сегодня Нёхиси всё делает сам. Но хоть отсиживаться в кустах больше не гонит. Наоборот, подзывает поближе, т а р а т о р и т не умолкая. Смотри, как здорово получается! Сперва аккуратно проделываем в небе очередную дырку, из которой на наши головы будет б е с п р е п я т с т в е н н ы лицехолодный и чистый потусторонний свет. Вот. Так, готово. Без этих прорех наш город сам, понимаешь, долго не п р о с т о и т начнет задыхаться. Но как н и с т а р а й с я в е к этих дыр до обидного короток, особенно летом. Затягиваются от солнечного света, как рана смазанная бальзамом. Я еще и поэтому не люблю летние дни. Слишком много работы на смарку. А не делать ее нельзя. А меня почему никогда не з о в е ш ь помогать?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 Непростая работа, но в рай с и л к о м не затащишь, особенно в тот, что на первый взгляд совсем не похож на рай. Разве только на чертоги Одина, где радость вечная битва. Ладно, вздыхаю я, с тобой не поспоришь. Значит, фокус с затянувшейся ночью придется устраивать почаще. Я это учту.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 И видит все, что видим мы, и слышит, и ощущает. Недолго, конечно, пока не сойдет со следа, а люди вечно куда-то спешат. Но слушай, даже д о л я секунды это настолько лучше, чем ничего. Что торговаться не стану, просто буду гулять побольше, когда н а это есть время, например, как сегодня, самая длинная в мире летняя ночь. Надо же, а я-то дурак вечно хожу, не касаясь земли, вот и сейчас на радостях.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 Можно сколько угодно сетовать на них днем, на его, но справедливости ради следует признать, что становясь сновидцами, простые в и л н е н с к и е обыватели показывают такой высокий уровень мастерства, что даже после совсем короткого рейда обычно уносишь с собой целый мешок с н о в и д е н и й пригодных к немедленному овеществлению в какой-нибудь из дружественных реальностей. А в п р и г о р ш н е пару-тройку таких, какие даже смутно помнить, не рекомендуется никому.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 Да и от ночи твоя осталась. Хорошо, если пару часов. И то н и н а з а б е г а л о в к а здесь буквально в полутора кварталах. Пошли. Я бы повис у него на шее, если бы эта шея была, но нюхиси уже превратился в разноцветный воздушный поток. Его любимое состояние после тяжелой работы: прикинуться внебрачным сыном ветра и радуги, и летать по улицам с гиканьем волоча за собой всякую смешную ерунду, например меня. Собственно, не то чтобы я был против.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 Вежливость дело хорошее, пока не мешает удобно устроиться, а в такой толчье прикидываться человеком себе дороже. н е давно пора чего-нибудь выпить, говорит Антони, свешиваясь с потолка как сияющий сталактит. Этот ужасный тип, наш с тобой о о б щ е божья кара, устроил самую длинную летнюю ночь за всю историю этой планеты и на радостях выдул весь коньяк из моей фляги, пока я в поте лица возился с рекой. Весь, ты помнишь, сколько его там было? Без пяти миллилитров бездна. Не возмути, м о к и в а е т Тоня. Еще бы я не помнил самый выгодный заказ минувшего года. Ничего, этому горю помочь не трудно. Пополнить твои запасы. Лучше наливай сразу прямо сюда. Требую демонстративно похлопывая себя по животу. Теперь его фляга я. Хорохорюсь, конечно. Куда мне сейчас коньяк? Мне бы чашку, даже не кофе, а ч а ю с сахаром и лимоном, а потом хорошенько поспать. х А, так и знал, что э т о ночь твоих рук дело. Ни минуты не сомневался. Говорит Стефан. Он, если пользоваться метким определением Нёхисе, моя персональная божья кара. В смысле старинный друг. Стефан вольготно расположился в самом большом кресле, сидит в нем совершенно один, во всю наслаждаясь преимуществами своего служебного положения. Хорошо быть начальником городской граничной полиции. Никто ни при каких обстоятельствах, даже в т а к о й а д о в о й т е с н о т е как сегодня, не станет моститься тебе на к о л е н и И н а ш и р о ч е н н ы й подлокотник твоего монументального кресла тоже вряд ли кто-то присядет, кроме, конечно, меня. Подлокотник, надо сказать, просто отличный. Я помещаюсь на нем практически целиком, только ноги болтаются в воздухе. Но после суток почти непрерывной ходьбы им такое положение кажется благом. Сразу на всякий случай спрашиваю.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 Ничего само не случается. Ты же старый опытный жрец и духов на своем веку заклял больше, чем я откусил голов л ю б и т е л я м над з а к л и н а т ь Должен бы понимать, что если хочешь получить в свое распоряжение самую долгую ночь, сперва надо меня у милости, ведь. Чего? Измленно спрашивает Стефан. У милости, ведь, твердо повторяю я. Соорудить мне алтарь, принести какие-нибудь стоящие жертвы. Не обязательно, кстати, кровавые. Младенцев и девственниц настоятельно рекомендую пощадить. Я их совершенно точно не ем. Можешь ограничиться з е н з и б а р с к и м и кофейными зернами и грушевым коньяком. Губа, не дура! Уважительно замечает Тони, специально ради такого дела прекратив громыхать шейкером. Еще можно сыр у нарезать. Почти помимо воли добавляю я, только сейчас осознав, как зверски проголодался. И слушай, камладь так камладь. Пиццу от Юргиса и Дракона, парочку отбивных, русский капустный пирог и стой, ты ее точно знаешь, кофейни на Траку, селедку обязательно с луком и черным хлебом. Нет, лучше две селедки, щучьи котлеты, на х у д а конец, омлет с ветчиной и сыром. Я не привередливый дух. А еще с тобой все ясно, резюмирует Стефан. Покормите его кто-нибудь, иначе неравен час сюда начнут сползаться привороженные этим типом продукты из ближайших ресторанов и супермаркетов.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 В шестых голова у меня по-прежнему только одна, новых спьяну не отрастил, уже неплохо. Всего одну больную башку вполне можно как-то перетерпеть. В седьмых, если верить законному пейзажу, теперь мой дом почему-то стоит не на а у к ш т а й ч у как последние годы, а на улице Жвиргждина. Не то чтобы так уж далеко от прежнего места, но все-таки на другом берегу в и л ь н я л и аж за Бернардинским кладбищем. Ничего себе перемена! Что творится? Или поставим вопрос иначе: что я успел натворить? Зато в восьмых и это отличная новость. н ё х и с е тоже здесь. На самом деле, совсем неплохое место, говорит он. Соседи, конечно, все равно есть, н у а куда от них денешься? Город нехутор, а вокруг прорва диких яблонь и горькой степной травы. Как ее, черт! А, точно, полыни. Ты ее очень любишь, я помню. Вечно украдкой срываешь и растираешь в руках. Нюхиси сидит на подоконнике за летом горячим солнечным светом и пребывает в таком прекрасном настроении, будто за окном минус десять по Цельсию и снежная буря. Ну, или хотя бы град величиной с куриное яйцо. Мистика какая-то, честное слово. По чище внезапной смены моего места жительства. Впрочем, с домом-то как раз все понятно. Просто я спьяну куда-то не туда вчера забрел.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 Откуда у меня вдруг взялся настоящий человеческий организм, способный страдать спохмелья? Твоя работа. Спасибо, конечно, но я не настолько сентиментален, чтобы оценить этот дар. За кого ты меня принимаешь? Удивляется Нёхисе. Я совсем не любитель делать такие сомнительные подарки. Думаю, это просто побочный эффект, естественное следствие чересчур затянувшейся ночи, помноженное на целых две выпитых безны. д две одна допустим была в той фляге но откуда вдруг взялась вторая как откуда и что они на востак она он гостеприимный хозяин предложить тебе меньше чем без но ему бы и в голову не пришло о х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 Да, точно. Она такая противная, что по идее должна спасать от всего сразу, включая тепловую смерть Вселенной в отдельно взятой моей голове. И больше никаких вечеринок. Встаю и иду к плите. н ь х и с и смотрит на меня во все глаза. Ты меня доведешь до ц у г у н д е р а наконец говорит он. Дело кончится тем, что однажды я превращусь в прекрасную юную д е в у с трепетными очами, и побегу она побежит срочно принимать католичество, ну или какой там у нас ближайший христианский храм. Да вроде костел Святого Варфоломея. С ним уже столько бед успела встрестись, что даже твой визит мало что изменит. Речь о костеле Святого Варфоломея, расположенном на улице у ж у п о Деревянный костел святого апостола Варфоломея и монастырь монахов ордена регулярных каноников покаяния был построен в 1644 году. и с г о р е л через несколько лет после завершения строительства. Такая же судьба постигла и новый отстроенный каменный костел. В конце XVIII века на этом месте был снова построен костел, но и он был почти полностью разрушен. ныне существующий костел был построен в начале XIX века по проекту архитектора К. п о д ч и ш и н с к о г о В советские годы костел был закрыт и превращен в мастерские скульпторов. В 1998 году костел был вновь освящен и отдан религиозной общине белорусов. Пожаром больше, пожаром м е н ь ш е бедняги не привыкать. Но тебе-то зачем такое веселье? Затем, чтобы когда ты в следующий раз скажешь больше никаких вечеринок, иметь возможность и с т о в о перекреститься. Очень хочется, но в моем исполнении это будет выглядеть довольно бестактно. А юной деве в с е можно. Это факт. Им еще не такое срук сойдет. Киваю я и усаживаюсь рядом с ним на подоконник, залитый солнечным светом, потому что это такое счастье и юньское солнце.